Глава 22 Ники выбралась внутри того, что выглядело как огромная яма, вырытая среди равнин Азарита. Она не могла пока видеть того, что закрывали от нее земля и камень. Но ей не нужно было этого видеть чтобы знать, что именно там, наверху. С одной стороны над краем ямы холодное ночное небо поднимался внушительных размеров пандус, освещенный факелами. Темное очертание полотов вдалеке, на котором стоял народный дворец, выглядело так, словно располагалось где-то среди звезд, возвышаясь над возведенным из земли пандусом. Дно ямы представляло невероятное нагромождение разнообразных подъемов и спусков. Вероятно, как результат труда рабочих бригад, выкапывавших материал для пандуса. Теперь никаких рабочих здесь не было. Должно быть, это случилось так. Разрабатывая этот участок, где сейчас стояла она, они и обнаружили катакомбы. Хотя рабочих давным-давно убрали отсюда, Здесь повсюду были солдаты. Те, которых она видела, не были заурядными солдатами имперского ордена, армия которого представляла собой по большей части толпу головорезов. Здесь были профессиональные воины, опытные и знающие люди, близкие к Джегану. Они составляли заслуживающее доверие ядро тех отрядов, которые многие годы сражались с ним в самых разных компаниях. Поскольку эти люди были приближенными к императору, Ники узнала многих из них. Хотя она и не увидела никого из тех, кого знала по именам, но узнала многие лица, пристально следившие за ней. И все эти люди также узнали ее. Женщина, такая как Ники, с водопадом светлых волос и хорошо сложенной фигурой, едва ли может остаться незамеченной в лагере имперского ордена. Но самое главное, конечно, что каждый из этих людей узнавал ее как Госпожу Смерть. Они знали ее под этим именем, потому что в прошлом она командовала многими из них. Они боялись ее. Она убила нескольких их товарищей, которые отказались исполнять ее приказы именно так, как она ожидала от них. Вера Ордена призывала к бескорыстным жертвам во имя великого добра призывала жертвовать этой жизнью ради жизни загробной. Однако, когда она возлагала эту праведную жертву на них, провожая их в эту долгожданную загробную жизнь, к самой сущности тех самых верований, за которые они боролись, они попросту ненавидели ее за это. Каждый из этих людей знал еще и то, что она – женщина Джегона. При доминировании догмата, что всеобщее благо превалирует над правами отдельной личности, при идеалах абсолютного и всеобщего равенства, он обладал этой женщиной, совершенно ясно демонстрируя, что она принадлежит лично ему и никому больше. Как и обычные солдаты, ни один из этих людей не мог притронуться к ней. Тем не менее, в прошлом Джеган, бывало, передавал ее как знак особой милости некоторым офицерам из своего круга, как, например, командующему кадру Кардифу. Многие из этих людей помнят тот день, когда Ники приказала сжечь Кардифа заживо на костре. Некоторые из них под ее руководством помогли привязать своего командира к столбу и предать огню. Несмотря на их нежелание, они не осмелились воспротивиться ее приказам. Ники помнила о своем прежнем положении среди них пока стояла этой холодной ночью под устремленными на нее со всех сторон взорами. И как защитный плащ, она вновь надела на себя маску того, прежнего персонажа. Такое перевоплощение было ее единственным способом защиты. Она держала голову высоко поднятой, а спину прямой. Она была госпожой смерть и хотела, чтобы каждый сразу понимал это. Не дожидаясь, когда сестра Эрминия очередной раз подстегнет ее, она начала подниматься по наклонному выходу из ямы. Она уже осматривала лагерь с наблюдательной площадки дворца и знала его расположение. Она знала, где следует искать шатры командиров. Ей не составит труда найти путь к шатру, который занимает Джеган, поскольку Джеган, скорее всего, наблюдал за Ники глазами сестры Эрминии. Эта женщина не возражала, чтобы Ники передвигалась самостоятельно. Не было никакой пользы в том, чтобы ее избили и под пронзительные вопли волоком доставили к ногам императора. Это все равно ничего не меняло. Она с таким же успехом может сама идти навстречу своей судьбе. По собственной воле и с высоко поднятой головой. Еще более Ники хотела, чтобы Джеган увидел ее такой же, какой видел ранее. Она хотела, чтобы он видел то, что знал, видел ее прежней, даже если она уже изменилась. Пусть он и подозревает, что она уже совершенно другая, она хотела предъявить ему нечто знакомое. В прошлом ее безопасность основывалась на полном безразличии к тому, что он мог с ней сделать. Это безразличие останавливало Джегана. Оно приводило его в ярость, разочаровывало его и оно же его восхищало. Ники была кем-то из тех, кто сражался на его стороне, сражался за его цели. И тем не менее, она была кем-то, кем он мог овладеть лишь насильно. И пусть сейчас она не могла управлять своим даром, она по-прежнему могла управлять своим разумом. А это ее самая надежная и верная сила. Так научил ее Ричард. Обладая даром или без него, она по-прежнему могла быть безразлична к тому, что Джеган мог с ней сделать. И это безразличие придавало ей силы. Выйдя из ямы, именно во ряд вооруженной до зубов охраны, она стала встречать на своем пути группу за группой рабочих, тащивших землю и камень из других похожих ям. Сотни мулов, запряженных в самые разные повозки, Тяжело тащились длинной вереницей через окружающий мрак, факелы высвечивали шеренги людей на пути к пандусу. Эти люди, обычные солдаты имперского ордена, молодые и сильные, гордость древнего мира, превратились в обычных чернорабочих. Это была не совсем та доблесть, ради которой они отправились воевать. Ники уделила этой их деятельности очень мало внимания. Ее больше не интересовало, что именно они делают с пандусом. Теперь пандус всего лишь отвлекающий маневр. Она ощущала боль и слабость при мысли о тех тварях, что разбили здесь лагерь и готовятся проникнуть во дворец. Ей необходимо придумать способ остановить их. На короткий момент сама мысль о том, что ей следует остановить их, поразила ее своей абсурдностью. Что она собирается сделать, чтобы остановить их? И тут же она укрепила свою решимость и выпрямила спину. Она будет бороться с ними, если потребуется, до последнего вдоха. Сестры Эрминия и Джулия следовали за ее спиной, пока Ники размеренным шагом шла через полной активной деятельности лагерь. Сестра Эрминия, похоже, сделала глупость, уступив ей место впереди этой процессии. Заняв место лидера... Ники как бы снова заняла свое место королевы рабов. Старые образы очень трудно разрушить. Теперь, принимая во внимание, что они уже входили в лагерь, ни одна из сестер не стремилась изменить то, что делала Ники. По крайней мере, в данную минуту. Она, в конце концов, шествовала к тому месту, куда им и следовало. Они не могли с уверенностью знать, присутствует Джеган в ее разуме или нет. Они знали точно так же, как знали солдаты, что она женщина Джегона. И это давало ей негласное превосходство над ними. Даже там, во дворце пророков, она всегда была для них полной загадкой. Она всегда была поводом для их возмущений и зависти. И они всегда боялись ее. Из того, что они знали, вполне могло быть возможным, что император просто отправил их привести назад эту его упрямую и дерзкую королеву. Джеган, без всякого сомнения наблюдающий за Ники с помощью их глаз, похоже, не делал никаких попыток изменить подобное восприятие в их головах. Вполне могло быть и так, что Джеган действительно смотрел на это именно таким образом и действительно думал, что может вернуть ее назад. Она обратила внимание на тот большой отряд охраны, что выстроился в колонну за ее спиной, образует целую процессию. Но дело ловит, что не замечает его. По сравнению с ней, они были ничтожествами. К счастью, они не могли слышать, как бьется ее сердце. Когда они вошли в лагерь, где свои палатки поставили обычные солдаты, любопытные собирались небольшими группами и молчаливо смотрели, напоминая нищих, дожидающихся, пока важная процессия пройдет перед ними. Некоторые, пробегая в темноте мимо, Останавливались посмотреть, что случилось. По толпе во всех направлениях расползался приглушенный шепот. «Госпожа смерть наконец-то вернулась!» Для многих из этих людей, даже если они и боялись ее, она была героиней Ордена, мощным оружием, служившим на их стороне. Они видели ее проливающий смерть на тех, кто противился учениям братства Ордена. Даже при всей странности ощущений этого возвращения, сам лагерь не отличался от того, каким она его помнила. Он был тем же самым беспорядочным скоплением людей, палаток, животных и снаряжения. Единственным отличием было то, что этот лагерь стоял без передвижений так долго, что начал приобретать вид места полного гнили и разложения. Дерево для костров на равнинах Азарита просто не существовало. И потому костры были небольшими и редкими, оставляя почти весь лагерь под зловещим покровом мрака. Сырые кучи испражнений выселись среди палаток, собирая мириады мух. От такого количества людей и животных, собранных в одном месте на такое долгое время, запах здесь стоял хуже, чем обычный для этого лагеря с зловония. Скопление нечесанных и неиряшливых людей, толпящихся повсюду на которых в прошлом она никогда не обращала внимания, раздражала и вызывала беспокойство. Они всего лишь выглядели людьми, и во многих отношениях людьми не являлись. Когда-то, не заботясь о том, что может случиться с ней, Ники была равнодушна к этим тварям. Теперь же, с тех пор, как она поняла ценность своей жизни, это отношение стало другим. Хотя в прошлом, помимо такого взгляда на собственную жизнь, она знала, что всегда может воспользоваться своим даром, если страх перед ней по каким-то причинам не удержит их на расстоянии. Сейчас же она могла надеяться лишь на то, что страх все-таки удержит их на расстоянии вытянутой руки. Это была долгая прогулка к месту назначения, мимо сотен тысяч людей. Но поскольку лагерь довольно долго оставался на одном месте, Тропы, отмечающие нужный маршрут, становились все более отчетливыми. Местами эти тропы расширялись, превращаясь в дороги, оттесняющие в стороны палатки и загона для скота. Теперь, когда Ники шла по дороге, сопровождаемая свитой, люди стояли вдоль всего ее пути и таращили на нее глаза. За пределами окружающего ее молчания людей, стоящих неподалеку и разглядывающих, пока она проходила мимо, Лагерь являл собой довольно шумное место, даже в такой поздний час. Из-за спины доносились звуки работ на пандусе, скрип катящихся повозок, грохот сваливаемого камня и методичные окрики людей, передающих цепочкой тяжелый груз. По всему лагерю разносились голоса солдат, смех, разговоры и споры, наполняя холодный ночной воздух. Она слышала и приказы, перекрывающие ритмичные звонкие удары молотков. Она могла слышать и далекий гул толпы, приветствующий игры джала, еще не закончившиеся в такой поздний час. Временами в ночной воздух вырывался коллективный свист неодобрения, только для того, чтобы тут же потонуть в диких криках поддержки. Во время перебежек с мячом болельщики часто скандировали, требуя закинуть мяч в сетку. Когда она миновала загон с огромными боевыми конями, а затем цепочку пустых повозок для продовольствия, перед ее взором предстали шатры командующих. Холодный ветер колыхал под звездным небом поднятые над шатрами флаги. И вид самого главного шатра, императорского, едва не лишил ее мужества. Ей хотелось скорее бежать отсюда, но она была лишена возможности сделать даже это. Это место, где вся предыдущая жизнь Ники сведет с нею счеты. Это место, где все закончится. И вместо того, чтобы пытаться убежать от неизбежного, она целеустремленно направилась прямиком туда. Она даже не притормозила на первом пропускном пункте у внешнего защитного кольца шатров командующих. Огромные люди, стоящие на посту, взирали на нее, пока она приближалась. Они учитывали и присутствие отряда личной стражи императора, походным порядком, движущейся следом за ней. Она была довольна, что на ней сейчас как раз черное платье, потому что именно такую одежду постоянно носила в прошлом, когда этим людям доводилось видеть ее. Она хотела, чтобы они узнали ее. Короткий свирепый взгляд предостерег их от попытки заговорить с ней. Каждое последующее кольцо, расположенное ближе к центру этого особого лагеря, состояло из людей еще более облеченных доверием, имело свой особый состав, свои особые функции и форму. Каждый здесь мечтал оказаться именно тем, кто предотвратит какую-либо опасность, угрожающую их императору, и у каждого из этих колец были свои порядки свои правила для прохождения через их зону ответственности. Ники не обращала внимания на эти правила. Она была госпожа смерть, королева императорских рабов. Она не остановилась ни на одном посту, ни на одном ее не окликнули. Шатер Джега стоял в окружении более крупных шатров, но в отличие от всех остальных, вокруг него было довольно много свободного места. Сестры тьмы, охранявшие эту зону, заметили Ники. Как заметили ее и молодые волшебники, которых она тоже приметила здесь, но они тут же опускали глаза, как только Ники упиралась в них своим взглядом. И стражи все как один внимательно следили за ней, но старались делать это незаметно. Ники ободрилась, заметив, что все эти люди... Воспринимают ее не иначе, как в той роли, в какой она была, когда в последний раз находилась среди них. Затем она заметила нечто странное. Помимо личной стражи Джега, настоящей по обе стороны от тяжелого занавеса, прикрывающего вход в его шатер, здесь были еще и другие солдаты, самые обычные солдаты. Регулярно передвигаясь туда-сюда, они, похоже, тоже охраняли шатер. Она не могла даже и вообразить, что могло случиться такое, что обычные солдаты оказались внутри императорского лагеря, не говоря уже о том, чтобы они охраняли его шатер. Люди такого сорта прежде никогда не заслуживали такого доверия, чтобы находиться внутри зоны, отведенной командующим. Не обращая внимания на любопытство обычных солдат, оказавшихся в этом лагере, Ники направилась прямо к тяжелому пологу свисающему на входе в шатер Джегона. Две сестры, слегка отставшие, с неохотой последовали за ней к императорскому шатру. Их лица побледнели, лишившись всех оттенков живого. Никто, а в особенности женщина, не мог осмелиться войти в личные апартаменты Джегона. Хотя он обходительно принимал здесь иногда своих доверенных офицеров, но ко всем остальным не был столь радушен. Двое огромных и крепких воинов, у каждого из которых было копье, а на лицах татуировки в виде животных, развели полок. Небольшие серебряные диски, висящие на овечьих шкурах, издали легкий металлический звон, что сообщало императору, что кто-то вошел в его шатер. Она узнала обоих людей, приподнявших, а теперь державших тяжелый занавес, но не показала им этого, а лишь чуть подобрала подол платья, перешагивая через порог в лежащий за ним полумрак. Внутри рабы были заняты мытьем тарелок и блюд с императорского стола. Запах пищи напомнил Нике, что она сегодня еще не ела. Тугой клубок беспокойства и страха внутри нее делал голод незаметным. Десятки свечей наполняли внутреннее пространство тусклым светом и уютным теплом. Пол покрывали толстые ковры. Так что шаги рабов, занятых своей работой, не беспокоили императора. Все рабы передвигались с наклоненными головами. Некоторые из них были новыми, некоторых она помнила. Джаган, похоже, уже закончил свою трапезу. Его не было видно во внутреннем пространстве шатра. Две сестры, вошедшие вслед за ней, теперь уже пробирались в темную дальнюю часть шатра. По-видимому, внутри шатра они старались находиться как можно дальше от императора. Зная, где именно должен находиться Джеган, Ники направилась прямиком туда. Рабы спешно разбежались с ее пути. Перед занавесом, прикрывающим вход в спальню, она задержалась, подняла его, а затем скользнула внутрь. Внутри императорской спальни Ники наконец-то увидела его. Он сидел, повернувшись лицом в противоположную от нее сторону. На другой стороне – шикарной кровати, покрытой шелком золотистого цвета. Свет от свечей и масляных ламп пятнами отражался от его бритой головы. Бычья шея плавно переходила в широкие мощные плечи. На нем был овчинный жилет, массивные руки обнажены. Он был занят тем, что просматривал книгу и как раз сейчас внимательно изучал ее текст. Хотя Джеган с легкостью прибегал к насилию, он был весьма образованным в некотором роде человеком, который высоко ценил знания, полученные из книг или подчерпнутые из мыслей тех, чьи разум он посещал. Эмоционально убежденный в истинности своих верований, он никогда не утруждался проверкой их логической аргументации. Более того, подобную попытку он считал ересью. Вместо этого он прилагал усилия к тому, чтобы собирать весьма специфическую и разнообразную информацию. Он понимал, что определенные знания могут служить весьма мощным оружием, и предпочитал быть хорошо вооруженным. Что-то попало в поле зрения Ники. Она бросила взгляд налево. Вот тогда-то она и увидела ее, сидевшую на полу полулежа, опираясь на одно бедро и на руку. Эта женщина была самым возвышенным Красивейшим из созданий, каких только доводилось видеть Никки Никки нисколько не сомневалась, кто эта женщина Это Кэлен, жена Ричарда Их взгляды встретились Ум, благородство, сама жизнь, светящаяся в этих зеленых глазах Завораживали Это была женщина, равная Ричарду Энн была не права. Вот единственная женщина, которая может по праву стоять рядом с ним».